Глава четвертая. Для понимания того, что произошло, я позволю себе и далее хронологически пересказать то, на чем я остановился. Как вы помните, меня подобрали у клиники Шато-де-Гранж. Также врачи обнаружили на ступенях сумку с запиской «Позаботьтесь о нем» и чек на 100 тысяч. Так я оказался пациентом одной из самых дорогих клиник мира. Меня положили в отдельную палату, а доктор Лавантель занялся лечением. Как я понял из замечаний врачей, у меня было сломано несколько ребер и зафиксировано сотрясение мозга. Кроме этого, в диагнозе значилась частичная потеря памяти, что сыграло мне на руку, так как вызванные ко мне полицейские, убедившись по моему произношению, что я парижанин, и побеседовав с Лавантелем, оставили меня в клинике до выздоровления без особых возражений. Лавантель предложил описать все, что я смогу вспомнить, что я и сделал. По прочтении моих записей он еще более уверился в моем диагнозе. Переубеждать его было бесполезно, и я принял выжидательную позицию, дабы не ужесточать условия моего содержания. Пока я пользовался весьма вольным режимом. Гулял в саду, принимал процедуру наравне со всеми ходячими пациентами и уже через три недели даже играл в настольный теннис. Так прошло пять недель. Я понимал, что это не может продолжаться вечно, да и судьба быть подопытным кроликом Лавантеля меня вовсе не прельщала. Рано или поздно его величество случаев перевернет все с ног на голову. Отмечу, что на ночь двери клиники запирались, как и палаты всех пациентов. В один из вечеров я заснул, не выключив телевизор. Было далеко за полночь, когда меня разбудили звуки рекламы. Я взял пульт, выключил экран и собрался было спать дальше, как вдруг понял, что в палате нахожусь не один. Фигура, которую я сразу не заметил из-за телевизора, что светил мне в лицо, четким силуэтом вырисовывалась на фоне окна. «Кто здесь?» – спросил я и включил лампу у изголовья кровати. Человек сделал шаг вперед, войдя в свет. «Жанна!» – чуть не вскричал я. «Тссс! Не шуми!» Она подошла к постели и опустилась на колени около меня. «Вовсе не нужно, чтобы нам кто-либо помешал. Вставай! Тебя давно пора вытащить отсюда!» Замечу, что одета она была в джинсы и черную куртку, что разительно изменило ее облик. Она достала из кармана перстень и надела мне на палец. Я не успел посмотреть на дату. Она нажала на кнопки, и знакомый холод пахнул мне в лицо. Мы оказались в той же комнате, но стены были обветшавшими, двери незапертыми, а в окнах не хватало стекол. Взяв за руку, она вывела меня в коридор. Здание выглядело запущенным. На полу не хватало секции паркета. В коридорах гулял сквозняк. Когда мы вышли из здания, я заметил, что внешний вид клиники тоже изменился. Вдоль стен проросли сорняки, а фасад был покрыт трещинами. Жанна подвела меня к машине и открыла дверь. «Садись!» Пораженный всем увиденным, я покорно сел, и мы поехали. К слову сказать, машина показалась мне весьма старой, что-то из моделей сороковых, что породило во мне еще больше вопросов. «Где он? Как ты здесь оказалась?» Она улыбнулась. «Теперь ты в моей роли, как я тогда в башне. Можешь ты объяснить, что происходит? Я обязательно все расскажу, но сначала нам нужно добраться до безопасного места», ответил Анатоном, нетерпящим возражений. Да, Жанна изменилась. От той запуганной девятнадцатилетней девочки не осталось и следа. Она стала старше и гораздо увереннее. А в современной одежде так почти неузнаваемой. «Пока я переваривал столь разительные перемены, мы выехали на шоссе. Было непривычно темно, однако дорога показалась мне знакомой. Мы проезжали через центр городка. Сейчас слева будет площадь с фонтаном, а потом рынок. Впереди мелькнул свет, и я увидел силуэты людей. На дорогу выходил человек, и я разглядел в его руке круглый значок стоп, а на голове каску. Он поднял руку, требуя остановиться, однако Жанна и не подумала тормозить». Напротив, она нажала на газ и прибавила ходу. Мы буквально пронеслись мимо поста, чуть не сбив вышедшего на дорогу военного. Я оглянулся. Люди на посту засуетились, послышался звук мотоциклов и замелькали фары. «За нами погоня!» — заметил я, сбитый с толку спокойствием Жанны. Она глянула в зеркало заднего вида и лишь усмехнулась. К сожалению, клиника не имела замков только во время Второй мировой, и чтобы беспрепятственно вытащить тебя из нее, пришлось прыгнуть не в самое лучшее время. Не переживай, мы почти приехали. Она свернула с главной дороги, и я узнал здание университета и церковь. Притормозив около нее, она вышла и, оглянувшись к повороту, поторопила меня. Лучше не мешкать. Думаю, у нас не более минуты. Я выбрался из машины, и мы забежали в церковь. Жанна схватила меня за руку и перевела цифры на моем перстне. За окнами уже мелькали фары. Немцы окружали церковь. Она перевела время на своем кольце, и мы нажали кнопки. Дуновение холода, хлопок. Церковь почти не изменилась, но за алтарем было неоновое освещение. Жанна достала из-под скамьи сумку и поставила передо мной. «Переодевайся». Я оглядел себя. До сих пор я находился в больничной пижаме и шлепанцах. Она отвернулась. «Давай живее, нам надо успеть на самолет». Я начал переодеваться. Ты изменилась. У меня было время и желание. И сколько же времени ты провела в нашем мире? Почти три года. Три года? Я застыл в удивлении. Ты жила все это время в пансионе Биориц? Слава богу, нет. Оттуда я бежала через несколько дней. Сбежала? Скажем так, мне не оставили выбора. Можно побыстрее? Как тебе удалось переместить второй перстень? Задал я вопрос, мучивший меня более всего. Жанна подошла к алтарю и достала переноску, где сидел мышонок, на шее которого был закреплен перстень. Все до банальности просто. Его брат дожил свой век в моем времени. «А что случилось с Леоном?» — не унимался я. «И кто меня привез в клинику?» «Позже расскажу», — отрезала она. «Когда мы вышли, у церкви нас уже ждало такси. Погоди, какой аэропорт?» — опомнился я. «У меня нет документов». Жанна, усмехнувшись, достала из кармана пакет и сунула его мне. «Не потеряй, других у меня нет». Внутри я обнаружил кредитку и авиабилет с паспортом. Мы выехали, а я все продолжал допытываться. Что произошло после того, как они скрылись из башни? Жанна, скосив глаза на водителя, показала, что такси — не самое удачное место для подобных откровений. «Ты хочешь об этом услышать именно сейчас?» «Хорошо. По крайней мере, куда мы летим, ты можешь сказать?» Это сюрприз. Ничего толком от нее не добившись, я отвернулся и стал смотреть в окно. Теперь очередь поражаться изменениям перешла ко мне, когда я понял, что мы не в 1968 году. Новые машины, вывески и огромные телеэкраны с рекламой ввели меня в ступор. А когда Жанна вынула из кармана прямоугольный предмет, прижала к уху и стала общаться как по телефону с каким-то парнем, я вообще потерял дар речи. Закончив разговор и посмотрев на мое земленное лицо, она рассмеялась. «Теперь ты понимаешь, что испытала я, когда Леон вывел меня на улицу?» «Более чем!» «Смог выдавить из себя я!» К рассказу она приступила только когда мы сели в самолет. Я была дико напугана. Мне не верилось, что судьба дает шанс ускользнуть из лап этих зверей. По-другому не скажешь. Те пытки, то отношение, которое я терпела от англичан несколько месяцев, достойны отдельной книги. После перемещения мы оказались в той же башне, но двери были отворены. Леон достал из сумки новую одежду, и мы переоблачились. На башне колокол прозвонил полночь, и мы беспрепятственно вышли на улицу. Леон вновь перевел цифры на наших кольцах и протянул мне темные очки. «Зачем мне эти шоры на глаза?» — удивилась я. То, что ты увидишь без них, может свести тебя с ума. Если я не сошла с ума, сидя в башне, мне уже ничего не страшно. «Как скажешь», — согласился он и нажал на кнопки. Прежде всего, меня поразило количество людей. Они толпились в очереди, чтобы подойти к развалинам башни, из которой мы только что вышли. «Куда они все хотят попасть?» — не удержалась я. «Посмотреть на развалины, где держали девушку по имени Жанна Дарк». Пораженная таким ответом, я замерла. Погоди. «Если вы меня спасли, кого тогда сожгли?» «До сих пор ходят легенды, что тебя тогда выкрали и сожгли другую, выдав за тебя», — уточнил Леон и, взяв за руку, подвел меня в блестящей серой колымагии на черных колесах. Открыв дверцу, он пригласил меня сесть, а потом залез с другой стороны и сел рядом. «Что это?» Изнутри было видно все вокруг, хотя снаружи и подумать было нельзя, что темная поверхность прозрачна. «Скажем, это то, что вы называли каретой, просто теперь лошади не нужны. Карета катится сама и называется машина». «Ты сатанист? Почему? Да просто все это похоже на колдовство». Леон лишь рассмеялся. «Часы на ратуши пробили десять, служащие открыли дверь, и люди стали проходить внутрь развалин, где я провела самые ужасные месяцы своей жизни. Увези меня отсюда». С удовольствием. Леон дернул рычаг, и мы помчались по дороге. Если то, что я увидела, выйдя наружу, поразило меня. Дорога, вернее, то, как мы по ней мчались, привело в ужас. Леон, глянув на меня, снова протянул очки, и я же говорил, с непривычки будет плохо. На этот раз я не стала отказываться и, нацепив их на себя, отгородилась от всего вокруг. События последних дней, допросы и судилища, которые мне учинили, плюс бессонная ночь, сделали свое дело, и я, убаюканная плавным ходом машины, заснула и проспала до самого нашего приезда. Остановились мы возле большого дома, выстроенного в виде буквы «П». На пороге стояло несколько слуг, одетых в голубые костюмы, и смуглая женщина лет пятидесяти. «Это моя тетя», — шепнул Леон и открыл мне дверь. «Добро пожаловать в ваш новый дом», – произнесла эта мадам. Меня проводили в просторную комнату, обставленную белой мебелью. На кровати я нашла одежду, кстати, тоже белого цвета. Похоже, что белый цвет у этой дамы был в приоритете. Пару дней меня осматривали врачи, делали анализы, даже кормили в этой же комнате. Все это время гулять я могла только на балконе. Каждый день меня посещала мадам и вела беседы на разные темы, понемногу рассказывая про время, в котором я оказалась. Распрашивала про мою семью, про мои военные походы. Иногда наши беседы проходили в ее кабинете, куда она меня приглашала. Однажды дело коснулось структуры и организации войска. Она поинтересовалась, платили ли мы солдатам и из каких средств. Как охранялась казна и где хранилась. Я не придала этому особого значения, полагая, что она интересуется этим из праздного любопытства. Через несколько дней меня стали выпускать на лужайку за домом, где гуляли остальные пансионеры. Их было немного, человек пять или шесть. Не все пользовались привилегией прогулки и проводили большее время у себя в апартаментах. Кроме меня была еще одна молодая женщина, все звали ее Пиратка, у нее явно было какое-то разбойное прошлое, так как общалась она как последнее отребье из какого-нибудь захолустья. Кроме нее был суховатый высокий старик с гривой убеленных сединой волос, которого все звали Генерал. Затем молодой человек лет 17, восточного происхождения по кличке Фараон. Третий по списку был полноватый невысокий человек, имевший привычку ходить засунутую засунутой за полу пижамы правой рукой, которого прозвали «маленький капрал». И, наконец, галантный кавалер лет 30, которого звали Франсуа, но чаще использовали кличку «дуэлянт». Каждому из нас был прикреплен надсмотрщик крепкого телосложения, чтобы исключить любые инциденты. На прогулке они стояли по периметру лужайки, Они же приносили лекарства в палаты и следили за соблюдением режима. Все выглядело вполне безмятежно, я восстанавливалась и приходила в себя. Так прошло несколько дней, пока во время очередной прогулки старик не споткнулся и не свалился на траву подле меня. Я поспешила на помощь, но когда я поднимала его, он шепнул мне, «Беги отсюда, девочка! Эти демоны одержимы жаждой наживы!» Это произвело на меня немалое впечатление. Сопоставив все расспросы, которые вела со мной мадам с его словами, я поняла, что та хоть и ненавязчива, но выведала у меня всю информацию о золоте, что мы хранили в казне войска, перед тем, как меня схватили бургунцы и выдали англичанам. Мои подозрения подтвердились на следующий день. Наша пиратка, как окрестил ее полноватый мсье, предложила сыграть мне в мяч. И в середине игры, как бы невзначай, обронила фразу — «Поменьше болтай о деньгах с этими уродами, дольше проживешь». Такие намеки вызывали у меня море переживаний. Но подозрения усилились после того, как наш молодой египтянин перестал появляться на прогулках. «Похоже, из мальца вытащили все, что им было нужно. Теперь и гроша ломаного не дам за его жизнь. Если только он уже не отправился за борт кормить крабов», — ухмыльнулась Энн. «Так звали нашу пиратку». Мало-помалу я сблизилась с ней, что было проще, так как я была единственной женщиной, кроме нее, в нашем обществе. Ведя с ней беседы, я выяснила, что она и впрямь промышляла пиратством, и что ее, как и меня, вытащили из тюрьмы перед самой казнью, что генерал был каким-то магистром ордена тамплиеров, которого выкрали, как и меня, перед самым сожжением. Пропавшего фараона привезли откуда-то с востока – Но мальчик во время перемещения так сильно повредился рассудком, что любое общение с ним стало практически невозможно. Он падал ниц каждый раз, когда к нему обращались, принимая всех за богов. Что касается дуэлянта, красавца, который с утра до ночи травил анекдоты, общаясь с пузатым капралом, он действительно прославился тем, что отправил на тот свет десятка-два вельмож и был спасен перед самой казнью. Как поняла Энн, вместо него в тюрягу засунули какого-то конченого пьянчугу, лицом похожего на него. Закончив рассказ, она покосилась на окна мадам. «Они думают, что я им выболтаю, где спрятаны сокровища. Хрена с два!» Через пару дней она подловила меня после завтрака и предложила пройтись. По блеску ее глаз я поняла, что Энн хочет сообщить мне что-то важное, и пошла с ней под руку по аллее, идущей вокруг лужайки. «Ночью я делаю ноги отсюда». «Деньги у меня припрятаны. Достаточно добраться до моего острова, и я в шоколаде. Хочешь со мной?» Она подняла пижаму, и я увидела у нее за поясом нож, который она стащила из столовой. Вопрос застал меня врасплох. Эти люди заботились обо мне, спасли от казни, и поступать так мне было неловко, но Эн, поняв мое колебание, предложила. «Сегодня ночью я кое-что тебе покажу». В полночь я услышала скажетание по стеклу и встала. За дверью балкона стояла Энн. Я открыла дверь. «Спускайся за мной!» Выглянув за перила, я обнаружила, что пиратка приладила плетеную лестницу к балкону. Спустившись, мы прокрались мимо окон библиотеки, выходивших на лужайку. За ними были окна кабинета мадам. Энн подцепила ножом раму и подняла окно. Закинув ногу на подоконник, она оглянулась. «Лезь за мной!» и спрыгнула внутрь. Оказавшись в кабинете, мы прошли к столу мадам. Энн сразу кинулась к шкатулке, стоявшей сбоку, и открыла ее. «Узнаешь?» «Да». Я узнала знакомые персни, благодаря которым попала сюда. «Не ожидала я, что мадам держит их так, без охраны», — ухмыльнулась Н. «Эти крендели выкрадывают людей перед казнью или смертью, у которых есть сокровища. Потом перемещаются туда и крадут их. Похоже, бежать надо прямо сейчас». Тут послышались шаги, мы затаились. Кто-то шел к кабинету. Эн кивнула мне на портьеру, и мы спрятались за шторами, обрамлявшими окно. В кабинет вошла мадам и Леон. «Как все прошло?» — спросила она. «Все в порядке?» «Разгружают», — ответил Леон. «Что с фараоном?» Тело сожгли в крематории, но цену запросили чуть ли не вдвое больше обычного. Эти арабы, честно говоря, достали. «Там кто работает с нами? Абдул?» «Да. Надо что-то придумать. Может, через департамент эмиграции?» «Хорошая мысль». «Только сделай так, чтобы он не заподозрил, что мы к этому имели дело». «Хорошо. Что с остальными?» Эрлианская дева выболтала мне почти все, что нужно. Надо проверить. Если все на месте, на следующей неделе избавимся от нее». «А остальные?» «С остальными придется повозиться. Больше всех меня достала наша пиратка». Стоя за шторами, мы услышали, как мадам чиркнула спичкой и, судя по запаху дыма, закурила. «Она настоящая заноза в заднице». Придется потерпеть. Там, если верить донесениям Адмиралтейства, целый корабль золота. Ладно, что-нибудь придумаю. Держи. Леон передал тетке перстень и собрался уходить. Погоди, я хотел сказать, это последнее. Как только мы выпотрошим их, стоит закончить. Средств хватит, чтобы скупить акции всех ведущих компаний и переместиться в 21 век. Я попробовала. «Ты рискнула без понятия, во что можешь влететь?» «Тетя, так рисковать!» «Я согласен, что нужно перебираться, но безопасно!» «Выбрать места свободные от застроек и леса!» «Тебе мало моего отца? Где он теперь?» «Ладно, в любом случае, одно место у нас есть, и моя разведка не прошла даром!» Она выложила перед ним прямоугольный предмет. «Что это?» «Это телефон, компьютер, камера». «Все вместе. Вот, смотри, можно вот тут включить и снимать, видишь?» «И в какой же год ты прыгала?» Мадам сняла с пальца свой перстень и посмотрела на дату. «В 2024. «Хорошо. Как закончим, я наведусь туда. Что за место?» «Середина нашей лужайки». «Ладно, ты устал, мой мальчик. Иди отдыхай. Завтра увидимся. Я тоже валюсь с ног. Слишком много впечатлений за один день». Когда оба вышли, Эн подскочила к столу и открыла шкатулку. Я запомнила, куда она его воткнула. Вот ее перстень. Надо забрать шкатулку, чтобы они никогда не смогли нас достать. Бесполезно. Как я поняла со слов Леона, когда он убеждал своего приятеля отдать мне свой перстень, человек не может надеть больше одного кольца, иначе перемещение не сработает. Эн задумалась на миг и подмигнула мне. Есть одна мысль. Я взяла гаджет мадам. Она схватила шкатулку, и мы направились к окну. Выбравшись тем же путем, что и пришли, мы, стараясь держаться в тени, добрались до подсобки садовника. Эн надела перстень, который сняла мадам. «Думаю, тебе надо навертеть те же цифры, что и у меня», протянула она мне другое кольцо, достав его из шкатулки. Пока я ставила ту же дату, она нашла лопаты. «Пойдем. На аллее стоит лавка из камня. Если зарыть шкатулку под ней, ни одна живая душа не заметит». Когда мы уже подходили к аллее, дорогу нам преградил мужской силуэт, ослепив карманным фонариком. Эн уже было замахнулась на него лопатой, но тот ловко перехватил инструмент и воткнул в землю. Мадмозель, когда вы уже научитесь хорошим манерам, прежде чем раскроить мне череп, можно хотя бы поинтересоваться, чего я хочу?